Глава 6. Регина. Спала я сегодня не так хорошо, как вчера. Перед глазами прыгали бумаги, какие-то документы, потом еще и тип в пешоне привиделся. Встала со звонком будильника, но буквально чувствовала себя разбитой. Божественный интерьер почему-то своей красотой больше не радовал. Хватило мне дня, чтобы налюбоваться на другие вещи. «Да, что-то со мной явно не то происходит». Накинув на плечи халат, пошлепала к окну, чтобы посмотреть на море, которое буквально манило. Ничего-ничего, до законных выходных еще три дня. На море я побываю, и вон в том бассейне тоже, а еще сделаю себе экскурсию по отелю. Ситуацию с апатичным настроением и сонливостью исправил прохладный душ и легкий завтрак, который мне подали в ресторане. Кстати, в столь ранний час в столовой я была совершенно одна, но накормили меня очень хорошо. от души. Поднявшись в кабинет, нисколько не удивилась, когда увидела босса. Смотрит, проверяет, наверное, ищет к чему придраться. Но нет, лишь отдает распоряжение и снова скрывается в кабинете. Пожимаю плечами и снова начинаю передвигать стулья, чтобы они мне не мешали. На них очередная гора из того, что нужно разобрать. Мысленно засучиваю рукава и приступаю к своим обязанностям. Эх, привыкну сейчас так работать, потом со скуки умирать буду. Однако в кабинете одна я была недолго. Довольно быстро мне компанию составил Евгений, который снова осмотрел фронт моей работы и стал помогать. Это я ему потом еще доплачивать за помощь буду, честное слово. Вон он как ловко управляется, дважды объяснять не пришлось. Мой помощник, охранник и молчаливая тень был рядом все это время. Тяжело вздыхал, с тоской смотрел в сторону открытого окна, слушал звуки моря и снова вздыхал. Даже жаль стало Евгении. Хоть отпускай. Да только кто ж разрешит-то? Так что работали добросовестно. Так что лично ни о чем не помнила. А вот мой помощник за временем следил. И даже напомнил о том, что мне необходимо спуститься в паркинг. Точно, пробормотала я. Только переобуться надо. Выйди из кабинета и, снова закрыв его на замок, Поблагодарила Евгения за помощь и побежала к лифту, который совсем скоро унес меня на мой этаж. В коридоре у меня было тесно, потому что еще не успела толком разложить вещи. Они так и лежали в сумках, которые стояли везде, в том числе и в комнате. Да и не хотелось ничего вытаскивать, если честно. Я тут была словно золушка. Красивая и богато обставленная комната, гостиная, свой кабинет с большим полукруглым балконом и окнами в полный рост. А какой тут открывался шикарный вид, не только на территорию отеля и частично город, но и на бескрайнее море, которое соприкасалось с линией горизонта. Радовала ванная комната, которая была оснащена всем необходимым. Но радовал меня не столько современный душ с разными режимами, сколько огромная ванная на изящных ножках. Залить бы в нее флакончик пены и погрузиться в горячую воду. Но у меня такой роскоши не было, увы. Переобувшись, побежала вниз, надеясь, что сегодня я буду быстрее шефа. Так и случилось. Верховный задержался лишь на пару минут, а потом начал доставать меня странными вопросами. Страшно ли мне? Не боюсь ли я его? Не боюсь. Это факт. Начальник на меня так выжидающе посмотрел, словно должно было что-то очень-очень важное произойти. А я лишь в глаза его смотрела, которые были очень глубокими, красивыми. И странными. Блестят, а освещение тут не такое уж и хорошее. Босс выбрал хорошую машинку. Дорогую. Я даже не удержалась, присвистнула. Нравится? Уточнил мужчина и показал рукой дальше. Моя коллекция. В голосе гордость. А у меня в голове калькулятор не может сосчитать, в какую сумму выходит содержание этой коллекции. Очень нравится. Вынуждена признать я, рассматривая блестящие и начищенные бока довольно раритетных машин. И ведь работает каждая. Удивительно. — Тогда поехали. Времени нет. Аккуратно открыла дверцу. Села на мягкое сиденье. Не могу словами передать все те чувства, что испытала, когда провела по гладкой поверхности сиденья ладонью. — А можно я своим восторгом немного поделюсь? — Честно, мне очень надо. Молчать я больше не могла. можно сжалился надо мной босс и сразу же заткнул уши потому что я запищала от восторга и, -и, -и, -и, и не могла остановиться пока воздух в легких не закончился вау слов нет вот и молчи приказал константин вениаминович выезжая. но молчать было невыносимо я хоть и держала себя в руках но через пару минут проговорила а вам не кажется что все вокруг какие то странные Босс покосился на меня. «Какие именно?» Решил уточнить он, а я, как назло, слов не могла подобрать. «Ну, загадочные, слишком тихие. Потому что я люблю тишину», — проговорил строго Верховный, но добавил. «Ты только одна громкая. Улыбку свою спрятать не получилось, а грозный взгляд лишь сделал ее еще шире». «Ничего с собой поделать не могу». не замолчала до самого приезда в очень живописное место. Я честно думала, что облазила в свое время все побережье, однако никак не могла понять, как вот этот кусочек мог мне не попасться на глаза. Фруктовые деревья раскрыли свои ветки с зелеными листьями в приглашающем жесте. Яркие клумбы были заполнены цветами и небольшими статуэтками гномов. А домик – это отдельный вид архитектурного искусства. Я даже остановилась, чтобы вдохнуть воздух полной грудью. А на крылечко уже вышла нас встречать ну просто шикарная женщина, которая внимательно осмотрела гостей и поспешила ко мне. — Как я вас заждалась! — произнесла она, беря меня под руку и таща за собой. Сопротивляться такому напору было крайне сложно, а босс мне даже не помог. На мои просительные взгляды не отвечал и вел себя как сильный и независимый мужчина. Ну-ну, я еще припомню. Как познакомлю со своей мамой, будет знать. Женщина, что с таким напором звала к себе в гости, завела меня в помещение и протащила в кухню, где уместила на мягкий стул. Я не разулась, пискнула, поднимаясь из-за стола, но куда-то меня за плечи усадили обратно и отошли в сторону, чтобы рассмотреть со всех сторон. Именно в этот момент в комнату зашел Константин Вениаминович. и выпросительно взглянул на хозяйку дома. — Хороша! — выдала женщина. — Как не посмотри! Босс, кстати, посмотрел на меня снисходительно и сел по другую сторону стола. А это обидно было, между прочим. Вон знатоки утверждают, что я хоть куда. Вот сейчас голову поднимет моя женская сторона и будет требовать к себе повышенного внимания. Пришлось поджимать губы и буквально глотать застрявшие в горле слова, которые рвались наружу. Но я была девочкой сильной, умела в нужный момент замолчать. Не всегда, но была близка к цели. Поэтому просто решила осмотреть просторную кухню, которая, на мой взгляд, была какой-то странной. Вроде вот она, современная мебель и техника. Но то тут, то там виднелись довольно древние предметы. Подсвечники, пару котелков, ступки, деревянные ложки и такие же миски. Многие предметы стояли чуть в стороне на подвесной полке, которая располагалась ближе к окну. Ниже нее имелся небольшой деревянный шкафчик со стеклянными дверцами. Так вот за ними в определенной последовательности расположились банки, склянки с разной жидкостью и странными веществами. — Давай то, зачем мы пришли! — подал голос Константин Вениаминович и строго посмотрел на хозяйку дома. которая с каким-то странным умилением до сих пор рассматривала меня, как комарика под лупой. «Я Варвара», – представилась женщина, совсем не обращая внимания на суровый взгляд босса. «Сейчас чай вам приготовлю. Вот пирожки». И действительно, в центр стола выставила большое блюдо с пышными, только что приготовленными пирожками, которые пахли восхитительно. Рот сразу же слюной и наполнился. Руки сами собой потянулись вперед. Вот этот хочу, самый румяный, самый пышный. Начинки в нем должно быть много. В общем-то, никогда за собой такой мани и к еде не видела. Но, видимо, сказывалось то, что время-то обеденное, а я последний раз только завтракала. Да, проголодалась, чего уж скрывать. А тут глаза уже разбегаются. Хочется попробовать все и сразу. И чай, несомненно, с травами. — Регина! — воскликнул Верховный, подскакивая на ноги и опрокидывая стул. Но я уже откусила хороший кусок от пирожка и расстроилась, что он был без начинки. И... А вот дальше помню то, что вдохнуть больше не могла. Перед глазами так и запечатлелось посеревшее лицо босса. Еще и клыки у него стали длиннее обычного. Фигура вытянулась, а руки-то... Во! Так рано. А документы? И все. Темнота. Вот сходила в гости на пирожки. Фобия номер один у меня в кармане теперь.